Глава шестая. Бывает, что ни нипочем не можешь вспомнить, как это было. Я все думаю, когда же Стрэд Лейтер вернулся со свидания с Джейн? Понимаете, я никак не вспомню, что я делал, когда вдруг услышал его шаги в коридоре, наглые, громкие. Наверное, я все еще смотрел в окно, но вспомнить точно не могу, хоть убей. Ужасно я волновался, потому и не могу вспомнить, как было. А уж если я волнуюсь, так это не притворство. Мне даже хочется в уборную, когда я волнуюсь. Но я не иду. Волнуюсь, оттого и не иду. Никак не перестану волноваться и никуда не иду. Если бы вы знали Стредлейтера, вы бы тоже волновались. Я раза два ходил вместе с этим подлецом на свидание. Я знаю, про что говорю. У него совести нет, ни капли. Ей-богу, нет. А в коридоре у нас сплошной линолеум. Так что издали было слышно, как он, мерзавец, подходит к нашей комнате. Я даже не помню, где я сидел, когда он вошел. В своем кресле или у окна, или в его кресле. Честное слово, не могу вспомнить. Он вошел и сразу стал жаловаться, какой холод. Потом спрашивает, куда к черту все пропали? Неживой души, форменный морг. Я ему и не подумал отвечать. Если он, болван, не понимает, что в субботу вечером все ушли, или спят, или уехали к родным, чего ради мне лезть вон из кожи, объяснять ему? Он стал раздеваться. А про Джейн? ни слова, ни единого словечка. И я молчу, только смотрю на него. Правда, он меня поблагодарил за куртку, надел ее на плечики и повесил в шкаф. А когда он развязывал галстук, спросил меня, написал ли я за него это дурацкое сочинение. Я сказал, что вон оно, на его собственной кровати. Он подошел и стал читать пока расстегивал рубаху, стоит, читает, а сам гладит себя по голой груди с самым идиотским выражением лица. Вечно он гладил себя то по груди, то по животу. Он себя просто обожал. И вдруг говорит. — Что за чертовщина, Холден? Тут про какую-то дурацкую рукавицу. — Ну так что же? — спрашиваю я ледяным голосом. «То есть как это? Что же? Я же тебе говорил, надо описать комнату или дом, балда!» «Ты сказал, нужно какое-нибудь описание. Не все ли равно, что описывать? Рукавицу? Или еще что?» «Эх, черт бы тебя подрал!» Он разозлился не на шутку, просто рассвирепел. «Все ты делаешь через жеп! Кувырком!» Тут он посмотрел на меня. «Ничего удивительного!» что тебя отсюда выкинули, — говорит. Никогда ты ничего не сделаешь по-человечески. Никогда. Понял? Ладно, ладно. Отдай листок, — говорю. Подошел, выхватил у него этот треклятый листок, взял и разорвал. Что за черт, — говорит. Зачем ты разорвал? Я ему даже не ответил. Бросил клочки в корзину, и все. Потом лег на кровать, и мы оба долго молчали. Он разделся, остался в трусах. А я закурил, лежа на кровати. Курить в спальнях не полагается, но поздно вечером, когда одни спят, а другие ушли, никто не заметит, что пахнет дымом. И потом мне хотелось позлить страдлейтера. Он из себя выходил, когда нарушали правила. Сам он никогда в спальне не курил. А я курил.